Сумерки природа, флейты, голос нервный, позднее катание. На передней лошади едет император в голубом кафтане. Белая кобыла с карими глазами, щелкой вороною. Красная попона, крылья за спиною. Как перед войною с л е д императорам едут генералы, генералы свиты. Салаво его и т ы шрамами покрыты, только не убиты. Следом дойlambda tefoligeljutam tevelshute p o l e t Пути твои неисповедимы. Вечер. Мы с Виташей идем на п и д с о в е т В учительскую. Это будет знаменитый п и д с о в е т Сейчас Шулейкин с тобой счеты сведет, смеет с я в и т а ш а Он давно готовится. Он это умеет. Пришла пора. Я знаю. Я чувствовал приближение грозы. «То бьет, то ласкает. н е с п о к о й н ему со мной». «Потягаемся», — говорю я, «спокойно». Он смеется. «А ты, Виктор Павлович, как раз и припомнишь ему все, да? Припомнишь?» — говорю я. «Ты ведь помнишь, как в драку рвался?» Он смеется. Потом говорит. «Ладно, не горюй. Одна голова хорошо, а две лучше. Что-нибудь придумаем». «Смотри», — говорю я. Он смеется. «Ладно, ладно. У нас тоже свои принципы». А в учительской, как всегда, все уже расселись. Шулейкин отдает п о с л е д н и е р а с п о р я ж е н и я Вот сейчас наш корабль отвалит от причала и уйдет в неизвестность. Он стар, этот корабль. Корпус его скрипит, ржавчина его изъела. Лишь краска свежа на его бортах и дыры аккуратно заткнуты тряпочками – Хоть и тряпочками озаткнуты. Но чего-то все-таки не хватает. Не пойму чего. Уж очень тихо все сидят. И лица у всех немного вытянуты. Виташа подталкивает меня вбок. Я вижу, в углу сидит заведующий р а й о н о п е т у н и н Маленький круглый человечек с наголо обритой головой. Я здороваюсь с ним. Он кивает мне едва-едва. «Ну вот, меня будут бить по всем правилам и в присутствии начальства. Крикнуть, что ли? Эх! Да ну вас всех к черту и уйти!» «Это им важно запротоколировать комедию, а мне она не нужна. Мне самолюбие дороже. Я не жулик». Мы садимся с в и т а ш е й у печки. Две лампы льют желтый трусоватый свет». Курить можно. И уже дышать нечем. Что же дальше-то будет? Идет педсовет. Обсуждаются всякие дела. Я почти ничего не слышу. Ерунда какая-то все. Меня не упоминают. Пока. Интересно, как Шулейкин будет меня уничтожать? Я скажу ему, все вы врете. А он скажет, ну вот, видите... А Мария Филипповна скажет, он всегда кичится. Подумаешь, университет окончил. Только бы мне не принимать всего всерьез, не поддаваться. Пусть не думают, что я готов в петлю. Черта с два. Вдруг кто-то произносит мою фамилию. А я ловлю себя на том, что как собака, поворачиваю ухо в ту сторону и настораживаюсь. И это меня смешит. Сейчас драчка начнется, шепчу я Виташа. Он ободряюще улыбается мне. Потом объявляется перерыв, а шума обычного нет. Все сидят почти неподвижно, все косятся на Питунина. А он встает и катится в мою сторону, и спрашивает меня. «Ну, как у вас дела?» «Да вот сечь меня собираются», — говорю я. Виташа мелко смеется. «Сечь?» говорит п е т у н и н н «Ну, о не без этого». «Конечно», — говорю я. «Наверное, есть за что?» «Наверное», — говорю я. «А на вас жалуются, что успеваемость низкую даете», — говорит п е т у н и н «Не все сразу», — говорю я. «Мне теперь все равно. Я прекрасно понимаю, к чему он клонит». «Значит, о н